И я не отвечал. «Будь я неладен, если не перетаскал в эту кормушку полсотни тонн помоев», сказал он и снова плюнул в корыты. «И не выкормил полтысячи свиней». «Будь я неладен», сказал он, «если и теперь, не занимаясь тем же самым, помои таскаю». «Что поделаешь», сказал я, «ежели они едят одни помои, верно?» На этого он не ответил. Позади опять скрипнула калитка, и я оглянулся. Теперь у меня не было причин не оглядываться. К нам шла Сэди Бёрк, вернее бежала. Ее белые туфли взбивали пыль, длинная полосатая юбка грозила лопнуть при каждом шаге, и вид у нее был самое забоченный. Хозяин повернулся в последний раз, посмотрел на бутылку и отдал мне. Что там? спросил он ее.